Теперь понятно, почему Гарц так нервничал, когда прокручивал этот фрагмент из фильма на большом экране в своем офисе. Он был взвинчен вовсе не потому, что то, чем он занимался, было опасно. Просто синхронизация его действий с действием на экране требовала от него невероятного напряжения. По-видимому, ему не один раз пришлось прорепетировать эту сцену, чтобы каждое движение совпадало с тем, что показывалось на экране. Потребовалось рассчитать каждый свой жест и как, должно быть, он потом смеялся. «Скажи, сколько времени мне еще осталось?» Деннер яростно колотил по груди робота, извлекая звуки, которые доносились точно из пустоты. «Сколько?» «Отвечай, хватит ли мне времени?» Крушение последней надежды привело его в бешенство. Зачем было ждать? Зачем чего-то искать? Все, что ему было сейчас нужно, это встретиться с Гардсом, и как можно быстрее, пока не кончилось его время». Деннер с отчаянием вспоминал о потерянных днях, когда он путешествовал по свету или попросту убивал время, ибо он понял, что его последняя минута может быть уже на исходе, и план Гарца успеет осуществиться. «Пошли!» — без всякой на то необходимости обратился он к Фурии. «Поторопись!» Робот двинулся за ним. Загадочный механизм внутри отсчитывал минуты, оставшиеся до того мгновения, когда двурукая машина нанесет свой роковой удар... Второго уже не потребуется. Гарц восседал за новым письменным столом. Он чувствовал себя на вершине пирамиды, состоящей из множества компьютеров, которые управляют обществом, подстегивая его точно хлыстом. Гарц глубоко вздохнул и задумался. Он постоянно ловил себя на мыслях о Деннере. Тот даже снился ему. Его не терзало чувство вины, ведь это чувство предполагает наличие совести, К тому же человеческое сознание еще не освободилось от пережитков насаждаемого долгое время ярого индивидуализма. И все же на сердце было неспокойно. Он откинулся назад и открыл небольшой ящик, который перенес сюда из старого стола. Рука скользнула внутрь, и пальцы гарца небрежно коснулись пульта управления. Очень небрежно. Несколько движений, и он мог спасти жизнь Деннера. Конечно, он обманывал Деннера с самого начала — Он легко мог управлять фуриями. Он и сейчас мог спасти Деннера, но делать этого не собирался. Никакой необходимости, да и небезопасно. Стоит только один раз вмешаться в сложный механизм, контролирующий жизнь общества, и никто не сумеет предугадать, чем это обернется. Может возникнуть цепная реакция, которая дезорганизует всю систему. Нет, не стоит. Возможно, ему самому когда-нибудь придется воспользоваться этим прибором в ящике. Правда, он надеялся, что до этого дела не дойдет. Гарц быстро задвинул ящик и услышал мягкий щелчок замка. Итак, он стал контролером, в каком-то смысле хранителем машин, которые намного преданнее людей, подумал Гарц. Старый вопрос и ответ на него единственный. Никого. Сегодня никого. Над ним не было никого. Его власть была абсолютной. Благодаря этому небольшому механизму в ящике письменного стола, Его никто больше не контролирует. Ни чья-либо совесть или сознание, ни его собственное. Ничто ему не грозит. Он услышал шаги по лестнице, и на мгновение ему показалось, что он задремал. Несколько раз ему уже снилось, что он — этот Деннер, который слышит у себя за спиной тяжелые размеренные шаги. Но сейчас это был не сон. Очень странно, что вначале он уловил далекую и едва слышную поступь металлических ног, а уж затем торопливые шаги Деннера, который быстро взбегал по лестнице служебного входа. Все произошло так быстро, словно спрессовалось в одно мгновение. Сначала он уловил глухой, едва слышный ритм, потом внезапный шум и хлопанье дверьми внизу, а затем шаги, взбегающего по лестнице Деннера. Деннер широко распахнул дверь, И крики, и топот снизу ворвались в тишину кабинета, словно грохот урагана, донесшийся, наконец, до слуха наблюдателя. Но урагана, который привиделся в кошмарном сне, ибо прорваться дальше ему уже не удастся. Время остановилось. Время остановилось вместе с Деннером, замершим на пороге. Его лицо конвульсивно подергивалось, в руках он сжимал пистолет. Деннера сотрясала такая дрожь, что он схватился за пистолет обеими руками. Гарц действовал почти бессознательно, точно робот. Слишком часто подобные сцены он рисовал в своем воображении. Если бы он мог повлиять на фурию, чтобы ускорить смерть Деннера, он давно бы с ним покончил. Но он не знал, как это сделать. Оставалось только одно — ждать, с такой же тревогой, как и сам Деннер. И все-таки Гарц надеялся, что возмездие свершится, и его исполнитель нанесет удар, прежде чем Деннер узнает правду или когда он окончательно утратит надежду. Гарц давно был готов к этой встрече. Он не помнил, как в его руке оказался пистолет, не помнил, как открыл ящик стола. Время и в самом деле остановилось. Он был уверен, что фурии не допустит, чтобы Деннер поднял на кого-либо руку. Однако Деннер стоял перед ним в дверном проеме, сжимая дрожащими руками пистолет, и Гарц, прекрасно владевшей техникой, Где-то в глубине сознания ощущал неуверенность. Он понимал, что фурии управляемы и потому могут подвести. Он не полагался на них, особенно когда речь шла о его собственной жизни, ведь он лучше других знал, как легко совершается предательство. Гарц не помнил, как пистолет оказался у него в руке. Курок словно сам надавил на палец, ладонь ощутила отдачу, выстрел расколол воздух. Гарц услышал, как пуля звякнула о металл. Время снова пришло в движение и понеслось вдвое быстрее, чтобы наверстать упущенное. Фурия была всего на шаг позади Деннера. Ее стальная рука обняла его и отвела пистолет Деннера в сторону. Деннер успел выстрелить, но на секунду замешкался, и Фурия сумела помешать ему. Пуля Гарца первой достигла цели. Она на вылет прошила грудь Деннера и звякнула остальную грудь робота за его спиной. Лицо Деннера утратило выразительность, превратилось в маску, такую же безликую, как маска робота над его головой. Деннер отшатнулся назад, но не упал, поддерживаемый роботом. Потом медленно соскользнул на пол, пистолет глухо стукнул о покрытый ковром пол, из обеих ран хлынула кровь. Робот неподвижно застыл над ним. Кровавая полоса, как орденская лента, пересекала его грудь. Фурия и управляющий стояли, как бы глядя друг на друга, И хотя фурия, как всегда, безмолвствовала, Гарцу показалось, что она говорит, самооборона не оправдание для убийства. Мы не наказываем за намерение, но мы преследуем деяние, Любое преступление — любое убийство. Гарц едва успел бросить револьвер в ящик стола, как в кабинет ворвались люди, которые подняли шум внизу. Удивительно, как он додумался вовремя спрятать пистолет. Ведь он никак не ожидал, что дело примет такой оборот. С первого взгляда все выглядело как классическое самоубийство. Он словно со стороны слышал, как дает объяснение чуть дрожащим голосом. Все видели, как этот безумец, следом за которым неотступно шагал робот, вбежал в его кабинет. Это был уже не первый случай, когда убийца, сопровождаемый Фурией, пытался проникнуть к управляющему, умоляя отвести от него кару. «Дело в том...» Объяснял гард своим подчиненным уже окрепшим голосом, что, исполняя свой долг, фурия помешала этому человеку выстрелить в меня. И тогда он выстрелил в себя. Следы пороха на одежде Деннера безоговорочно подтверждали слова и Итак, самоубийство. Это объяснение способно удовлетворить всякого, но только не компьютер.